Остёр догорал. Пламя уже не буйствовало и не трещало, лишь ползало ещё по куче дерева. Дерево не сгорело полностью, во-первых, потому что день был пасмурный, а во-вторых, потому что взяли влажное, чтобы еретик не сгорел слишком быстро, а чтобы пошипел и соответствующим образом мог представить себе вкус наказания, ожидающего его в оду. Однако перестарались. Не позаботились о сохранении золотой середины, умеренности и компромисса. Избыток мокрого материала привёл к тому, что делинквент, преступник, правонарушитель не сгорел, зато очень быстро задохся от дыма. Даже не успел как следует накричаться и не спалился до конца, привязанный цепью к столбу труп. сохранил в общих чертах человекообразный облик. Кровавое, недожаренное мясо во многих местах ещё держалось на скелете. Кожа свисала с скрутившимися косыми, а кое-где обнажившаяся кость была скорее красной, нежели чёрной. Голова спеклась поровнее, а обуглевшаяся кожа отвалилась от черепа. Белеющие же в раскрытом, в предсмертном крике ирту зубы придавали всему довольно жуткий вид. Эта картина парадоксально компенсировала разочарование, вызванное слишком быстрой и маломучительной казнью. Она давала, что ж тут долго говорить, лучший психологический эффект. согнунных на место аутодафе чехов из близлежащей деревни вид какого-нибудь бесформенного шкварка на костре наверняка не потряс бы однако угадывая в недопечённом искалищем зубе трупы своего недавнего проповедника чехии надломились в конец мужчины дрожали зажмурив глаза женщины выли и рыдали дико орали дети Конрад и за лестницей епископ Фроцлова гордо и энергично распрямился в селе так, что аж заскрепели доспехи. Вначале он намеревался произнести перед пленными речь, проповедь, которая должна была вдолбить в головы толпы, какое зло несет с собой ересь, и показать, сколь строгое наказание постигнет вера отступника. Однако раздумал, Только смотрел, выпятив губы. Зачем напрасным языком трепать? Славянская гольдьба всё равно плохо понимала по-немецки. А наказание за ересь лучше и понятнее говорит сожжённый труп у столба. Порубленные и искалеченные до неузнаваемости останки, сваленные на костёр посреди ржаной стерни. Огонь, мечущийся по крышам посёлка Столбы дыма бьющие в небо из других подожжённых деревень над Метуей, доносящиеся с сараев ужасные крики молодцов, которых затащили туда на потеху клодницкие кнехты господина Путы из Частоловец. В толпе чехов буйствовал и свирепствовал отец Мегерлин. В сопровождении нескольких вооружённых доминиканцев священник охотился на гуситов и их сторонников. В этом ему помогал перечень имён, который Мегерлин получил от бир карта Грелен Норта. Однако священник не считал Грелен Норта оракулом, а его список святым делом. Утверждая, что узнает еретика по глазам, ушам и общему выражению лица, попек за время похода нахватал уже в 5 раз больше людей, чем их было в списке. Часть приканчивали на месте, часть шла в путах. «Как с ними?» — подъезжая, спросил епископа маршал Вавшенец фон Рограу. «Ваше преподобие, что прикажете делать?» «Что и с предыдущими?» — сурово взглянул на него Конрад Олеснинский. Видя выстраивающихся арбалетчиков и кнехтов с пищалями, толпа чехов подняла жуткий крик — Несколько мужчин вырвались из толпы и кинулись бежать. За ними пустили лошадей, догоняли, рубили, тыкали мечами. Другие сбились в кучу, опускались на колени, падали на землю. Мужчины телами заслоняли женщин, матерей, детей. Арбалетчики крутили вороты. "Ну что ж", подумал Кантнер. "В этой толпе наверняка есть какие-то невиновные". Возможно и добрые католики, но Бог распознает своих агнцев. Как распознавал Вланге Докки в, в Безие. Я войду в историю, подумал он, защитником истинной веры и истребителем ереси, связким Симоном де Монфором. Потомки будут вспоминать моё имя с почтением, так же как Симона Как Шнегефельдер, как Бернараги. Это потом. А сегодня? Может быть, сегодня меня наконец оценят в Риме? Может наконец будет возвышен в Ростов до уровня архидиоцезии, и я стану архиепископом Селезии и электром империи. Божто кончится фарс, установивший, что Дцезе формально является частью польской церковной провинции и подчиняется, на посмешку, пожалуй, польскому митрополиту, архиепископу Гнёзно. Ясно, что меня раньше дьяволы разорвут, нежели я признаю полячишку верховвенствующим. Но как же унизительно подчиняться какому-то ястру жэмцу. Который, ты видишь это, господи Нагло домогается душпастерская визитация И где? Во Вроцлаве Поляк, во Вроцлаве Никогда Не мермех Грохнули первые выстрелы Щелкнули тетивами арбалеты Очередные, пытающиеся вырваться из котла Погибли от мечей Вопли убиваемых вознеслись к небу. «Этого, — думал епископ Конрад, сдерживая напуганного Мерина, — не могут не заметить в Риме. Этого не могут не заметить здесь, в Силезии, на пограничии Европы и христианской цивилизации. Это я, Конрад Пяст, и за лестницы высоко держу крест. Это я!» Истины белатур крести дефенсор. Крестов воин страж и защитник католицизма. А еретикам и апостатам кара и бич Божий. Флагиланум дие. На вопли убиваемых неожиданно наложились крики со стороны скрытого за холмами тракта. Через минуту с грохотом копыт оттуда ворвался отряд наездников, галопом мчащихся на восток к Левинову. Законниками с тарахтением мчали стелеги, возницы кричали, поднимаясь на козлах, безжалостно хлестали лошадей, пытаясь заставить их бежать быстрее. За телегами гнали мучащихся коров. За коровами бежали пешие громко вопя. Епископ среди гомона не разобрал, что кричат, но другие поняли. Расстреливающие чехов-кнехты повернулись как один и кинулись бежать вслед за конными, за телегами, за пехотой, уже забившей весь тракт. «Куда?» — зарычал епископ. «Стоять! Что с вами? Что творится?» Гуситы! взвизгнул Отто фон Боршнец. Гуситы, князь! На нас идут гуситы! Гусицкие телеги! Ерунда! Нет полевых войск в Грацце. Гуситы потянулись на подъешатьье. Не все, не все идут, идут на нас. Бежим! Спасайтесь! Стоять! рявкнул, наливаясь кровью Конрад. Стойте, трусы! К бою! К бою собачье племя! Спасайся, взвопил проносящийся мимо Николай Зейдлиц от Муховский староста. Гуситы идут на нас, гуситы! «Господин Пута и господин Колдец уже ушли! Спасайтесь, кто может!» «Стойте!» — епископ тщетно пытался перекричать, разверзшийся ор и рев. «Господа рыцари! Как же так?» Конь взбесился под ним, поднялся на дыбы. Вавженец фон Рограу схватил коня за поводья и сдержал. «Бежим!» — крикнул он. «Ваше Преосвященство! Надо спасать жизнь!» По тракту продолжали мчаться галопом новые конники. Бежали стрелки и латники. Среди латников епископ увидел Сандера Больца, Германа Айхельборна в плаще Иоанита, Ганнуша Ченебиса, Яна Хаугвитса, кого-то из шафов, которых легко было узнать по видимым издалека щитам поле Доржан-э-де-Кюле серебристого цвета и звериным мордом. За ними... С искажёнными от ужаса лицами неслись в карьер Марквард фон Штольберг, Гунтер Бифвштайн, Рамфольд Опель, Ничко фон Рунги, рыцари. Ещё вчера состизавшиеся в похвалбах, готовые атаковать не только градец Кралове, но и сам градище горы Табор, теперь в панике удирали. Спасайся, кто жив, рявкнул проносясь мимо тристромрахинал. Идёт Амброш. Амброш. Чешская форма имени Амброс, Амбрози, Амброс. Христе, смеялся выкрикивал не отстающий от епископского коня пеший поп Мегерлин. Христе, спаси! Тракт перегораживало нагруженное телега со сломанным колесом. Ее спихнули и перевернули В грязь посыпались кувшины, крынки, бочонки, перины, килимы, коврики с ворсом Кожухи, башмаки, ломки солонины Другое добро, награбленное в спаленных деревнях Застряла еще одна телега За ней вторая Возницы соскакивали и удирали пехом Дорога уже была усеяна награбленной, брошенной к нехтами добычей Через минуту среди узелков и узлов с награбленным епископ увидел брошенные щиты, алебарды, бердыши, арбалеты, даже огнестрельное оружие. Облегчившиеся кнехты утекали так прытко, что догоняли конников и латников. Кто не мог догнать, в панике орал и выл. Ревели коровы, блеяли овцы. «Быстрее! Быстрее! Ваше Преосвященство!» — подгонял дрожащим голосом вавженец фон Рограу. «Спасаемся! Спасаемся! Лишь бы до Гомоля, до границы!» Посередине тракта, частично втоптанная в землю, обделанная скотиной, обсыпанная баранками и черепками побитых горшков, валялась хоруквь с огромным красным крестом, знаком хоруков. крестового похода. Конрад, епископ Вротслава, закусил губу и дал коню шпоры. На восток, гомолю и левинской просеки. Спасайся, кто жив, только поскорей, поскорей, потому что идёт амброш, идёт амброш.